Глава девятая. Маша. 2014 год. А я смотрю на этого парня, на его голубые глаза и спрашиваю себя, кто это такой? Зачем пришел в ресторан? Что, в кабинете не могли встретиться с Андреем? Римма вернулась вечером домой возбужденная, глаза блестят, щеки румяные, словно у нее температура. И, судя по ее виду, она узнала что-то важное. К тому же радовалась, и это немного успокоило Машу. Тетя Рима, успокойся, вымой руки и садись за стол, и все по порядку мне расскажешь. Она сказала это, переживая, что сейчас, когда Римма так возбуждена, может что-то пропустить. Итак, ты вышла из дома и куда направилась? Но вместо ответа Римма подошла и обняла племянницу, поцеловала ее в макушку. Все в порядке, твоего Федора оговорили. Хорошо, начну все по порядку. Она рассказывала в подробностях о своей встрече с Андреем и когда Маша поняла, что тетка все выболтала этому следователю, настроение ее совсем испортилось. Однако она ни слова не сказала, что крайне недовольна этим обстоятельством, что ей важно было оставить все в тайне, не упоминать имя Федора. Но что сделано, то сделано. Если уж она так боялась, нужно было действовать самостоятельно. И что этот парень с голубыми глазами? Ей не удалось скрыть иронию. Такой уж красивый. Маша. «Это Коля Решетов». «Что? Коля Решетов? Не может быть. Однофамилец?» «Нет. Именно он проходил по сводкам, как пропавший без вести, как раз в июне 2009 года. И он действительно пропал. Исчез. Но только никто его не убивал. Просто они с другом встретили девчонок на пляже и отправились с ними в Волгоград на машине. У них была машина, у девчонок». Там, в Волгограде, жили на квартире, потом чуть не влипли в одну историю, связанную с кражей водки в ларьке. Были пьяные, веселые, ну и ограбили ларек. Одна из девчонок сказала, что там работает ее родная тетка, что они утром вернут ей деньги. Значит, это и был Коля Решетов. Господи, какое счастье! Значит, он жив, его не убивали. Но постой, но чей же труп тогда Федор выносил из дома Арнаутовых? Да не было никакого трупа. Придумала все твоя Галка. А что, если не придумала? Ой, тетя Рима, как же мне не хочется с ней встречаться. А ты и не встречайся. Тебе лучше увидеться с ее мужем, другом твоего Федора. А еще лучше поговорить с самим Федором. Мы уже говорили с тобой об этом. Ты только представь себе, что все это неправда. И как я потом посмотрю ему в глаза, если он поймет, что я ездила сюда, в Калину, исключительно ради того, чтобы выяснить, кого он убил. Он же не дурак, все сопоставит. Значит, я в принципе допустила, что он убийца. Он не простит меня, и эта история не забудется. Я должна сама, сама все выяснить. И если окажется, что это правда, вот тогда-то я с ним и поговорю откровенно. Попытаюсь понять, зачем он это сделал. А поговорить с Никитой? Вдруг он вообще ничего не знает? Или того хуже, замешан в этом преступлении? «Тогда звони Галке. Другого выхода нет. Объяснишь ей, что собралась замуж за Федора, что переживаешь о том, что она тебе о нем рассказала, что хочешь знать правду. Вот тогда-то Галка, если она, конечно, человек, тебе все и выложит, кто и при каких обстоятельствах рассказал об этом ей. А дальше будем уже действовать по обстоятельствам». «Ты права, не надо преждевременно тревожить Федора». «Вон, Галка сказала про убитого Колю Решетого и что отец Федора прокурор, а в действительности Коля жив-здоров, да и отец Федора просто участковый». «Стой! А может, пойти к нему и поговорить?» «Господи, как же мне это раньше в голову не пришло!» «Точно!» «Это я во всем виновата. Сбила тебя с толку. Вместо того, чтобы обратиться за помощью к твоему будущему свекру, поехала к Андрею. Но ты не переживай. Все равно Андрей, он замечательный». Он умеет хранить чужие тайны. К тому же он мой хороший друг. Да я верю, тем более, что он принес тебе Колю Решетого, можно сказать, на блюдечке. Тетя Рима, ты совсем ничего не ела, вон и суп остыл. Гороховый, сейчас поем. А ты пока собирайся. Сделаем так, предварительно звонить ему не станем, чтобы он не сообщил Федору, понимаешь? Чтобы вопросы лишние не задавал. Мол, почему ты одна, без него приехала? Просто приедем к нему, все объясним. А еще лучше, не приедем, а ты сама к нему придешь. Все расскажешь, как есть, посоветуешься с ним, как лучше поступить, чтобы и Федора не обидеть, и правду узнать. Он участковый, у него связей полно. К тому же для него делом чести станет доказать невиновность, непричастность сына к какому-то там непонятному убийству. И даже если предположить, что Федор имеет отношение к преступлению, то уж кто лучше отца сможет помочь ему выбраться из этой истории – «Главное, Маша, верь, что все будет хорошо». Маша быстро собралась, вызвала такси и приехала к дому Морозовых. Она знала, что Сергей Иванович, отец Федора, либо дома, либо в отделении полиции, расположенной на соседней улице. Морозовы жили в старом, но крепком еще купеческом доме, что на четыре семьи, с отдельным входом. Тихая, заросшая древними, сейчас цветущими липами улочка. Рядом со скамейкой, что возле самого подъезда, краснело мелкими плодами небольшое вишневое деревце. Маша позвонила. Дверь открыла мама Федора, Людмила Александровна, милая худенькая женщина в летнем халатике. Волосы слегка растрепаны, как если бы ее только что подняли с постели. На щеке розовое пятно, след примятости от подушки. Увидев Машу, она ахнула, потом улыбнулась. «Машенька, вот это сюрприз!» «Ну-ка, заходи скорее, я на тебя посмотрю. Какая же ты красавица! А где Федя?» «А он дома остался. У него много работы. Я приехала навестить тетю Риму, ну и вас, конечно». «Отлично, входи. Сережа, посмотри, кто к нам приехал». После чая с конфетами, разговоров о трудностях адвокатской профессии и ветеринарных делах Федора, о готовящейся свадьбе, Маша, страшно волнуясь, попросила Сергея Ивановича высокого статного мужчину, который даже в домашней одежде выглядел представительно, что называется, на посту, проконсультировать ее по каким-то юридическим правовым вопросам. Людмила Александровна тактично принялась убирать со стола, а Сергей Иванович пригласил Машу покурить на веранду. «Сергей Иванович, у меня к вам очень деликатное дело», произнесла Маша, не зная, с чего начать разговор. «Слушаю тебя, Машенька», – улыбнулся он чувствую, о Федьке хочешь поговорить. Ну, чего он натворил? Обидел тебя? Свадьба расстраивается. Говори со мной откровенно. Я отец, я должен знать все. Хотя я достаточно хорошо знаю своего сына, чтобы предположить, что дело все-таки не в нем. Я знаю, что он очень любит тебя и ждет свадьбу». И тут Маша расплакалась, закрыла лицо руками, замотала головой, Детонька, договори, да что случилось? С Федором чего болен или. Нет-нет, с ним все в порядке, поспешила успокоить она отца. Все, сейчас успокоюсь и все расскажу. Сергей Иванович, все время, пока она передавала ему свой разговор с Галкой Пахомовой, а потом и с тетей Римой, молча потирал подбородок. Лицо его стало неподвижным, глаза потускнели. Вот поэтому я здесь. Хочу во всем разобраться, понимаете? «Ничего себе!» – шепотом воскликнул он, боясь, вероятно, что его услышит жена. «И что сводка? Что Борисов сказал? Как выяснилось, что Решетов жив, так все и успокоились, кроме меня, конечно. Скажите, это ничего, что Борисов все знает?» «Нет, ничего. Он никогда мне не навредит. Он же знает, что Федька мой сын. А с Федором ты, значит, не разговаривала на эту тему? Что ж, умно. Парень он с характером может и обидится если узнает, какого ты о нем мнения. С Галкой поговорить, расспросить ее хорошенько. Я, собственно, за этим к вам и пришла, посоветоваться, как лучше поступить. Я сам займусь этим вопросом. Если предположить худшее, то труп он или кто другой зарыл неподалеку от дома Арнаутовых. Там река близко, и если бы он сбросил тело в воду, то его бы давно уже нашли, да и в городе узнали бы об утопленнике. Но мы точно не знаем, как долго Федор отсутствовал. Я же слушала не то, чтобы невнимательно. Просто у меня был шок. Я стала представлять эту картину, труп, завернутый в простыню. Да, вспомнила. Галка сказала, что все было в крови, из чего она решила, что парня этого зарезали, и что Федор якобы закопал его в лесу. — И лес там тоже есть, — задумчиво произнес Морозов. — Надо бы прочесать, поискать. Но как я это сделаю без официального разрешения? Просто самому начать поиски? Прошло пять лет, могила просела, и все заросло травой. Что мне делать? Давайте действовать сообща. Встретимся с Галкой, она нам все расскажет. Хорошо, так и поступим. Других вариантов я не вижу. Думаю, что нам не надо откладывать это на потом. Вот прямо сейчас и поедем к вашей подруге. Только Людмиле ни слова, хорошо? Я ей скажу, что мы по своим юридическим делам проедем. Главное, чтобы она о Федоре ничего не узнала». «Конечно». Майор Морозов разъезжал по городу на старенькой Тойоте серебристого цвета. «И как это вы с ней в Саратове встретились? Рано утром в кафе. Тебе не показалось это странным?» Спросил Сергей Иванович в машине. «Сначала не показалось. Я даже обрадовалась, когда ее увидела». Конечно, мне интересно было узнать, как все наши общие знакомые в жизни устроились. Она и рассказала мне практически обо всех из нашей компании. Она и про Федора тоже рассказала, что, мол, он в Питере живет и работает, что ветеринар. Получается, что они с мужем и не знают, что он давно уже в Саратове работает. Ну да, а еще она сказала, что вы прокурор. Какая глупость, она что, пьяная, что ли, была? Услышала звон, да не знает, где он. Вот и я тоже так думаю. Значит, улица Лесная, дом 35. Скоро приедем. Это вон за тем поворотом. Значит, Пахомовы, говоришь? Постой. Я знаю одного Пахомова. Ну да, его зовут Никита. Никита Станиславович Пахомов. Он в администрации работает, в строительном секторе. Я его как-то мельком видел. Так это он, друг Федора? Да, это он, схлипнула Маша. Наш Никита? «Так он сколько раз бывал у нас?» «Да говорю же!» «Ладно, не плачь, дочка. Рано еще плакать. Ничего не известно же. Но ты права, проверить надо. И это хорошо, что ты к нам приехала. Мы во всем разберемся. И предупреждаю сразу, если выяснится, что это твоя Галя тебе наврала или что-то перепутала, я ей задам. Все ее мужу расскажу. Столько народу переполошила. Все, Машуня, приехали». «Держи себя в руках, я буду с ней разговаривать. Хоть бы она дома была». «Если ее нет дома, значит, она в больнице. Она говорила, что в больнице районной работает». Но дома Пахомовых не оказалось. «Может, позвонить ей все-таки?» – предложила Маша. «Даже и не думай. Пусть твое появление станет для нее полной неожиданностью. Вот тогда мы и увидим ее настоящую реакцию. Если она растеряется и станет юлить, то, быть может, вся эта история выеденного яйца не стоит. Если же она повторит все в точности, как рассказывала тебе, вот тогда мы и будем думать, как нам действовать дальше. Но перед этим, конечно, выясним, откуда у нее эта информация. Это очень, очень важно. Ведь тогда получится, что Федора действительно кто-то видел за этим занятием, если так можно выразиться. Подъехали к больнице, миновали ворота и покатили по тенистой тополиной аллее к центральному больничному корпусу. Пахомову Галину Альбертовну нашли быстро, в ординаторской терапевтического отделения. С колотящимся сердцем, подпрыгивающим в груди теплым мячиком, Маша открыла дверь и увидела сидящую на диванчике Галку с чашкой в руке. Почувствовала, как у нее слабеют ноги. «Галка, привет!» Окликнула она ее запросто, воспользовавшись тем, что доктор Пахомова одна в комнате. «О, Маша, какими судьбами!» Выглядела она вовсе не растерянно, а как будто обрадовалась, кинулась ее обнимать. Но Галка она такая, умеет скрывать свои чувства. Посмотришь на нее, она милейший, добрейший человек, но на самом деле далеко не простая, себе на уме. Однако, заметив за спиной Маши, появившегося неожиданно для нее Сергея Ивановича, серьезного, с потемневшим, озабоченным лицом, Галина Альбертовна неосознанно сделала шаг назад и даже словно оступилась о невидимую преграду. Весь ее облик выражал вопрос. «Вы знакомы?» – Маша улыбнулась одними губами. «Да нет, как будто бы». «Галя, это Сергей Иванович Морозов. У нас к тебе разговор. Сможешь уделить нам несколько минут?» Да, конечно, засуетилась Галка. Пожалуйста, проходите, вот, можете сесть на диван или кресло. Что-то случилось? Кто-то заболел? Слава богу, все здоровы. Морозов. Галка наклонила голову набок, сощурила глаза, пытаясь, вероятно, вспомнить, где она прежде слышала эту фамилию. Сергей Иванович все эти первые минуты пребывания в ординаторской молчал. С трудом сдерживаясь, как показалось Маше, чтобы не схватить за плечи молодую докторшу и не потрясти ее как следует, Галя, это отец Федора Морозова. Вот она реакция. Галя сразу же закрыла глаза и едва заметно покачала головой, мол, теперь-то все наконец прояснилось. Однако она тут же взяла себя в руки, выпрямилась на стуле и улыбнулась чудесной нежной улыбкой ни в чем не повинного человека. Федор. «Ах, ну да, Федор, друг Никиты. Слушаю вас, Сергей!» «Иванович!» – кивнул головой Морозов. «Галя, дело в том, что Федор Морозов – мой жених, понимаешь? Очень тебя прошу, повтори, пожалуйста, все то, что ты рассказала мне о Федоре, в Саратове, в кафе, ну, о том, что произошло в доме Арнаутовых. Только, пожалуйста, во всех подробностях, все-все, что знаешь!» «Ну, хорошо!» – протянула Галя. Да, собственно, ничего особенного я и не рассказала. Лицо моментально выдало ее, став красным. Маленькие ушки за черными кудрями тоже стали пунцовыми. Я сказала, что Федор стал ветеринаром, что он живет в Питере, там же, где живет и его родной брат. Разве я что-то напутала? Расскажи, что произошло в доме Арнаутовых, потребовала, почуяв неладная Маша. Галя, прошу тебя, все, что тебе известно. Маша? А что произошло в доме Арноутовых? Галя! Маш, а что случилось-то? Что с Арноутовыми? Я что-то ничего не понимаю. Вы такие, как бы это сказать, серьезные, мрачные? Кто-нибудь умер? Она перешла на шепот. Кто? Галка, хватит ломать комедию, взорвалась Маша. Ты сказала мне, что Федор замешан в преступлении, что он... что он убил человека. Колю Решетова. «Да бог с тобой, Машенька! Я ничего такого не говорила!» — воскликнула, прижимая к груди скрещенные ладони с растопыренными пальцами Галина. «С чего бы мне тебе рассказывать такие ужасы? Сергей Иванович, она меня с кем-то перепутала. Я ничего подобного ей не говорила. То, что он стал ветеринаром, да. Я вообще тогда о многих из нашей компании ей рассказывала. Но чтобы о Федоре, что он убийца... Нет-нет». Не надо втягивать меня в эти ужасные сплетни. Может, ты еще рассказала мне, что он твой жених? Нет, не говорила. Галя, тихо проговорил Морозов, поднимаясь. Я отец Федора, и мог бы ему помочь, если он попал в историю. И мне не хотелось бы, чтобы его имя трепали вот таким образом. Если ты действительно что-то о нем знаешь, расскажи, будь добра. Если же ты все это выдумала, то, вероятно, у тебя был определенный мотив». «В любом случае, вот тебе моя визитка. Позвонишь, мы с тобой встретимся, и ты мне все расскажешь». «Сергей Иванович, но ну она действительно мне все это рассказала!» Возмутилась Маша тем, что Сергей Иванович направился к дверям. «Вы что, мне не верите?» «Пойдем, Машенька». Он по обнял ее за плечи и вывел из ординаторской. «Пойдем, пойдем отсюда. Нам надо было не так поступить. Ты бы пришла сюда одна, без меня». А я в это же самое время встретился бы с ее мужем Никитой. Наши визиты были бы неожиданными для каждого из них, понимаешь? А так, сейчас она уже наверняка звонит мужу и рассказывает о том, как влипла, что рассказала тебе, вероятно, то, чего не следовало говорить. Это я виноват, не продумал как следует, растерялся, расстроился». Они вышли на солнце, в больничный двор, где прохаживались больные где возле входа в отделение скорой помощи рядком стояли белые с красным крестом машины и ухоженные личные авто докторов. Маша от возмущения некоторое время не могла произнести ни слова. Села в машину и уставилась в окно. «Да ты не переживай, деточка», – успокаивал ее Морозов, медленно выезжая из больничного унылого царства. «Ясно же, что она врет. И знает, что мы знаем, что она врет. И все равно упорствует. Что ж, я хотя бы увидел ее, познакомился так сказать, с тем, вернее, той, кто рассказал тебе о Федоре, и теперь мне проще будет действовать. Ну как можно вот так лгать, прямо в глаза? Ладно мне, но вам! Спишем это на испуг, растерянность. И что теперь будем делать? Самое простое, конечно, это поехать вместе с тобой в Саратов и поговорить с Федором с глазу на глаз. Но он, конечно, спросит, откуда мне обо всем этом известно. Предположим, я сошлюсь на профессиональную тайну, но тогда он, понимая, что кто-то, кто владел этой тайной и проговорился, скажем, Никита, сразу же примчится сюда, чтобы встретиться с ним и выяснить, что происходит. Если у моего сына рыльца в пуху, то он занервничает и может совершить непоправимую ошибку. Вы что, предполагаете, что он может избавиться от Никиты? Нет, деточка, я предполагаю, что главным действующим лицом в этой истории. Был как раз сам Никита, и, живя все эти годы в страхе перед разоблачением, он придумал для себя историю, как будто бы все это совершил Федор. Люди склонны к подобным психологическим заблуждениям, придумают что-нибудь, а потом сами в это же и верят. То есть Никита на самом деле боялся Федора? Вполне вероятно. Быть может, как-то раз он выпил лишнего, да и сболтнул не то, о чем ему не следовало рассказывать. Словом, Машенька, я и сам сейчас не знаю, как лучше поступить, поэтому я отвезу тебя сейчас домой. Куда домой? Я остановилась у тети Риммы. Хорошо, отвезу тебя к ней, а потом заеду к Андрею Борисову, и мы с ним потолкуем. Как ты понимаешь, мне больше всего хочется, чтобы все это оказалось либо чьей-то злой шуткой, выдумкой или ошибкой. Но тело было, понимаешь? Тело? Ну да, не верю я, чтобы кто-то мог выдумать это мертвое тело, завернутое в простыню. Оно где-то было, возможно, в доме Арнаутовых. И кто-то его спрятал. Да так, что до сих пор оно не найдено. Город у нас небольшой, происшествий, как ты мне рассказала, в июне месяце 2009 года было не так уж много. Да и Николай Решетов, слава богу, живой. Я подозреваю, что это сам Никита Пахомов, Каким-то образом узнав еще тогда, пять лет тому назад, что пропал Решетов, предположил, что тело принадлежало ему. Но была же и еще одна пропажа. «Да, была. Девочка-старшеклассница, Анжелика Черешнева. Но про нее я вам уже рассказала, она вернулась». «Но это со слов сестры. Эта девочка-старшеклассница с твоих же слов сбежала с любовником этой самой сестры, старшей сестры». Я должен все проверить, Маша. Я должен встретиться с этой сестрой и раздобыть доказательства того, что эта самая Лика жива. Но Галка же сказала, что тело принадлежало парню, Коля Решетову. После всего, что произошло сейчас с нами в больнице, ты еще продолжаешь верить этой твоей Галке? Да нет. Все, приехали. А вон и твоя тетя Рима идет, полные сумки несет. Погоди-ка, я выйду, помогу ей. Сергей Иванович бодро выбрался из машины и поспешил навстречу Римме, поздоровался и подхватил ее сумку и пакеты. «Приветствую вас, Рима Александровна!» «Здравствуйте, Сергей Иванович!» «Привет, Маша!» «Как дела?» «Маша вам все расскажет, а у меня дела. Позже увидимся!» Едва Маша переступила порог дома, как ей позвонил Федор. Увидев его фото на дисплее телефона, она впервые испытала странное чувство тревоги. Обычно, когда он звонил, она только радовалась и уж никак не волновалась. Да и чего было волноваться, когда она собиралась выходить замуж за самого классного и доброго парня на свете. Сейчас же ей важно было не выдать свои переживания голосом. «Федя? Привет, дорогой!» Она ушла с телефоном в спальню. «Как ты там?» Оказывается, он позвонил, чтобы извиниться за то, что так долго не имел возможности выйти на связь что они со своим помощником были в какой-то деревне, где нет мобильной связи, принимали роды у двух коров. Маша, слушая его, испытывала жгучий стыд за то, что она сама с тех самых пор, как уехала из города, ни разу не позвонила ему, словно на подсознательном уровне отдалилась от него ровно до того момента, пока не выяснит, можно ли с ним хотя бы общаться, не говоря уже о замужестве. Получалось, что один разговор с Галкой Пахомовой заставил Машу совершенно по-другому взглянуть на своего жениха и даже увидеть в нем убийцу. А еще она подумала, что даже если выяснится, что вся эта история вообще никак не связана с Федором, она уже не сможет относиться к нему как раньше. И это расстраивало ее больше всего. За какие-то сутки он стал ей чужим. Возможно, виной всему ее буйная фантазия и способность представить себе эту жуткую кровавую картину убийства. Даже после того, как выяснилось, что Коля решета вжив, ее воображение все еще продолжало рисовать ей завернутое в простыню тело подростка. «Ничего, Федя, все в порядке. Мы тут хорошо проводим время с тютеримой, ходим по гостям. Я заходила к твоим родителям. Мы поговорили на важные для меня темы с твоим отцом, Сергеем Ивановичем. Все-таки мы с ним коллеги. Твоя мама угостила меня вкусными конфетами. Словом, все хорошо, не переживай. Я уже скоро вернусь». Они тепло попрощались по телефону, и Маша с пылающими щеками вернулась к тетке. Бухнулась на стул. «Мне кажется, что я его разлюбила», – сказала она с досадой. «Вот ничего еще не известно, а я уже побаиваюсь его. Что это? Как? Почему?» «Успокойся, Маша. Просто твой мозг очень быстро отреагировал на полученную информацию. Потом выяснится, что Федор ни в чем не виноват, и сердце твое снова откроется для него». Расскажи, что посоветовал тебе Сергей Иванович? Он, конечно, сильно переживает, но, с другой стороны, благодарен мне за то, что я рассказала ему обо всем, потому что теперь он сможет взять ситуацию под контроль, понимаешь? Он сейчас поехал к твоему Борисову, уж они-то вдвоем что-нибудь придумают. А что тут можно придумать, если Коля Решетов жив? Сергей Иванович сказал, что надо бы поговорить с сестрой, пропавшей в июне 2009 года Лики Черешневой которая сначала заявила в милицию о ее исчезновении, а потом забрала заявление, сказала, что сестра нашлась, что она сбежала с ее любовником. С любовником старшей сестры, понимаешь? Постой, ты хочешь сказать, что Лика Черешнева до сих пор не нашлась? Вернее, что она нашлась только со слов сестры. Так-так-так, Римма обхватила пальцами лоб. Понимаешь, лет десять тому назад при молочном комбинате мы организовали драмкружок. Это была полностью моя инициатива. Просто я узнала, что директором комбината стала моя хорошая знакомая, дочка маминой подруги. Ты ее знаешь, Клавдия Ивановна Сухинина. Да, что-то такое припоминаю. И что? Какое отношение это имеет к Черешневой? Косвенное. Дело в том, что мы тогда ставили спектакль с ребятами «Снежная королева». И королеву должна была играть Танечка Евсеева. Хорошая девочка, очень талантливая. Но она это самая Танечка, как-то сказала, вот ведь ребенок, что она некрасива, но что может играть Герду, а вот на роль снежной королевы подошла бы Лика Черешнева, девочка из ее класса, вот откуда я ее знаю». «И что?» «Да я видела Лику, она пришла, Таня ее и привела, на самом деле очень красивая девочка, мы предложили ей сыграть роль снежной королевы, она согласилась». Роль была совсем крошечная, но сыграла она ее неплохо. Больше она у нас не играла, и я ее не видела. Но точно знаю, что они дружили долгое время. Таня и Лика. Значит, если мы найдем Таню, то она нам точно скажет, жива ли Лика, так? Ну да. Так давай поедем к ней и спросим. Хорошо, у меня даже тетрадь сохранилась с тех времен, где адреса и телефоны моих артистов. Маша, что с твоим лицом? Ничего, Маша отвернулась. Ты никак снова плакать собралась. Почему? Давай вместе поедем к Тане и расспросим ее про лику. А ты сама веришь в то, что говоришь? И при чем здесь вообще какая-то лика? воскликнула в сердцах Маша. У меня создается впечатление, будто все только делают вид, что что-нибудь делают. Какая-то видимость, суета, а на самом деле все эти разговоры бесполезны. Ты просто нервничаешь, тебе надо успокоиться. Ты пойми одно, Машенька, такое выдумать, конечно, можно, но зачем? Мы все, да и ты, я думаю, предполагаем, что тело было. Может, это было тело не парня, а девушки? А что, если тела вообще никакого не было? Вот и узнаем. Если кто-то в июне 2009 года исчез, и сейчас всплыла информация о похороненном где-то поблизости теле, то мы просто обязаны это проверить. Тем более, что речь идет о твоем женихе. Хорошо, поедем. Только я уверена, что эта история с Ликой, которая якобы сбежала с любовником своей сестры, совсем не связана с нашей историей. Давай перекусим немного. Выпьем чаю и поедем. Заодно ты мне расскажешь, как тебя встретили твои будущие родственники. Маша отмахнулась. Она чувствовала себя отвратительно. Мало того, что засомневалась в Федоре, так еще и подняла целую кучу народу. А галка. Галка-то... А. «Ну и дрянь!» И Маша от бессилия застонала, сжав маленькие кулачки.